Глава двадцать шестая. Посреди ночи я ощущаю чьё-то присутствие. Это всего лишь Нина, напоминаю я себе, пока меня не сковал ужас. «Думаю, твой убийца всё ещё на свободе», — говорю я ей. «И я обязательно его найду. Только перед глазами у меня стоит лицо не Нины Максвелл, а моей сестры. Я вспоминаю об этом, проснувшись, и меня охватывает ужасное смятение. Для кого я всё это делаю? Не потому ли, что за смерть моей сестры так никто и не ответил, и теперь мне хочется, чтобы у Нины Максвелл всё было по-другому? Я даже не представляю, во что ввязалась. Как можно тайком участвовать в расследовании судебной ошибки, даже не зная наверняка, была ли она вообще эта ошибка? И тут приходит письмо. Его проталкивает под дверь почтальон. Я так отвыкла от конвертов, надписанных от руки, что некоторое время разглядываю его, пытаясь угадать, кто отправитель. Почерк мне незнаком, он немного дрожащий, значит, скорее всего, писал кто-то немолодой. Лорна? Но, открыв конверт и развернув один единственный лист бумаги, я сразу понимаю. Дорогая Элис, мне захотелось написать вам и лично поблагодарить за то, что согласились выслушать всё, что он мог рассказать о Боливере и Нине. Я понимаю, существует вероятность, что вы не сможете нам помочь или не пожелаете. Но хочу, чтобы вы знали, как я благодарна, что вы согласились хотя бы допустить мысль о невиновности Оливера, в то время как те, кто его знал, так быстро и легко от него отреклись. Прошу простить меня за столь короткое письмо и за чудовищный почерк. Я знаю, что Томас объяснил вам моё положение, и надеюсь, вы поймёте. Я искренне надеюсь, что когда-нибудь нам представится возможность познакомиться лично. С самыми тёплыми пожеланиями, Хелен. Я успеваю удивиться, откуда у Хелен мой адрес, но потом понимаю, что в этом доме жил её брат. Меня захлёстывают эмоции, и, убирая письмо обратно в конверт, я понимаю, что все мои сомнения относительно того, следует ли помогать Томасу, бесследно растаяли. Конечно, я не буду делиться с ним своими теориями относительно Конора Уэлла и остальных. Просто расскажу ему, что говорят люди, а дальше он уж пусть сам делает выводы. Если Оливер не убивал Нину, И если вдруг погибнет кто-то ещё, я никогда себе не прощу, что побоялась кого-нибудь обидеть и потому не сделала того, что должна была сделать. У меня есть уже почти всё, что нужно для сегодняшнего ужина. Накануне я съездила за продуктами в сток Ньюингтон. Вот только кинзу я забыла, так что набрасываю куртку и бегу в ближайший магазин. Быстро пересекаю сквер и, проходя мимо детской площадки, машу Тиму и его сыновьям. Пронизывающий ветер, которого я не учла, вырывает пряди волос из-под заколки, и я застёгиваю куртку до подбородка, жалея, что не надела что-нибудь потеплее. Вскоре я уже в магазине, и помимо кинзы выбираю огромную гроздь тёмно-фиолетового винограда, несколько груш, яблок и апельсинов. И раз уж у меня есть виноград, в соседней лавке деликатесов покупаю пару упаковок мягкого сыра. Чуть дальше есть цветочный магазинчик, в котором, подавшись внезапному порыву, я покупаю букет бледно-розовых роз для Лорны. Занесу их попозже. Возможно, удастся застать её дома одну. Очень хочется кофе. И я перехожу на другую сторону улицы, в кафе, где я уже бывала. Подойдя ближе, вижу, что у окна сидит тамсин с кружкой, над которой вьётся пар. Я передумываю и собираюсь уйти, но она вдруг ловит на себе мой взгляд и поднимает голову. Я неловко улыбаюсь и поднимаю руку, чтобы помахать, как будто просто шла мимо. Но она вдруг вскакивает, пробирается сквозь столы и подходит к двери. У тебя найдётся время на кофе, спрашивает она, перекрикивая уличный шум. Вполне, говорю я, радуясь, что она спросила. Это кафе мне нравится. Уютный гул разговоров перемежается шипением кофемашины, звоном посуды и звяканием вилок по тарелкам. Тут тепло и людно, но не настолько, чтобы слышать, о чём говорят за соседним столиком. Воздух насыщен ароматом кофе, и свежей выпечки. Ты вся в хлопотах, замечает Тамсин, забирая у меня пакеты и заталкивая их под деревянный столик. Это на вечер? Частично. Она одобрительно кивает на розы. Люблю, когда девушка сама покупает себе цветы. Если бы я так не делала, у меня бы их никогда не было. Это не для меня, а для Лорны. В прошлый раз, когда мы виделись, она показалась мне расстроенной. Как мило с твоей стороны. Свою сумку она водружает на колени, убирает туда телефон, красные кожаные перчатки и белую шапку с помпоном, освобождая место на столе. Потом достаёт кошелёк. «Что тебе взять?» «Ой, спасибо. Твой горячий шоколад выглядит очень аппетитно. Я, пожалуй, тоже буду его, если можно». Томсин возвращается через несколько минут. В одной руке кружка, в другой она с трудом удерживает две тарелки, на каждой из которых лежит по куску торта. Один определённо шоколадный, насчёт второго не уверена. «Может, кофейный?» «И он ещё с грецким орехом», — говорит Томсин, когда я спрашиваю. «Выбирай». «Ой, мамочки, спасибо. На торт я и не рассчитывала. Оба выглядят потрясающе. Что, если мы съедим по половинке каждого?» «Отлично». Совсем по-детски радуется она и разрезает каждый кусок пополам. «Мы что-то празднуем?» — спрашиваю я. «У тебя случайно не день рождения?» «Нет». «Но такое чувство, как будто да». Что-то произошло?» там Томсин отвечает не сразу. «Мы с Коннором вчера долго разговаривали о том, что меня уже давно беспокоило. И, к счастью, оказалось, что волновалась я зря. У меня как будто камень с души свалился, и жизнь кажется прекрасной. Это здорово», — говорю я, как ни в чём не бывало, но настораживаюсь, вспомнив услышанное вчера. «Хорошо, когда удаётся обсудить то, что тревожит, иначе недопонимание будет только накапливаться». Она медленно кивает. Рада, что встретила тебя, а то мне так стыдно. Вчера я про него наговорила бог знает что. Не такой уж он и плохой. Например, он прекрасный отец. Просто мы очень разные люди, а я не сразу это поняла. Думаю, все мы стремимся соответствовать мечте человека, на которого хотим произвести впечатление. Говорю я, вспоминая её слова о том, как Конор первое время притворялся, будто любит то же, что и она. но да, он так и сказал. Сказал, что безумно в меня влюбился и пытался стать моим идеальным мужчиной. Просто не смог продержаться достаточно долго, вот и всё». Томсин берёт вилку и отламывает кусочек шоколадного торта. «Но дело не только в этом», — говорит она, не донеся его до рта. «Я всегда подозревала, что у Конора роман с Ниной, но никогда не решалась спросить у него, потому что боялась услышать ответ. И того, что, возможно, узнаю. Теперь жалею, что не спросила раньше, избавила бы себя от мучений» она наконец, отправляет торт в рот. «Ужасно вкусно. Попробуй!» «То есть у него с Ниной всё-таки ничего не было?» Спрашиваю я, приступая к своей порции десерта. «Нет, но ему хотелось!» О -о -о! Вырывается у меня, и я опускаю вилку. «И каково тебе было, когда ты это услышала?» «Как ни странно, нормально. Ведь то, из-за чего я столько времени мучилась, наконец прояснилось!» тамсин поворачивает тарелку, и отламывает кусочек кофейного торта. За несколько месяцев до смерти Нина начала отдаляться, рассказывает она мне то, что я уже знаю от Евы. Я думала, ей не понравилось, что я попросила контакты её психотерапевта. Она помогала мне разобраться с эмоциями как подруга, не как психотерапевт. А я чувствовала, что нуждаюсь в профессиональной помощи, оказывать которую мне она не имела права. Я боялась, что она обиделась, тем более, что контактов она мне так и не дала. Я посещала психотерапевта, когда умерли мои родители и сестра. И не знаю, что со мной было бы, если бы не это. Но Нина сама ходила к психотерапевту? Да, так делают многие психотерапевты. Кто-то потому, что ему действительно нужна помощь, а кто-то считает, что это поможет ему профессионально вырасти. Думаю, в Нинином случае было и то, и другое. Томсин втыкает вилку в торт. Ну, как бы то ни было, меня она больше не хотела видеть не из-за того, что я её обидела а из-за Конора. Он носил ей свои виски, чтобы она попробовала, и я нормально к этому относилась. Сама я виски терпеть не могу и была рада, что Конор нашёл того, кто разделяет его страсть. Но однажды вечером он попытался её поцеловать. Она его оттолкнула. Но проблема с Конором в том, что ответа «нет» для него просто не существует. Он стал упорствовать, и тогда Нина пригрозила, что скажет мне. Конор взмолился, чтобы она этого не делала, и в конце концов она согласилась но сказала, что он для неё больше не существует, и теперь она его презирает за то, что он хотел меня обмануть. И конор с этим смирился? С тем, что стал для неё пустым местом? Тамсин смотрит на меня, прищурившись. Я понимаю, к чему ты ведёшь. Хочешь спросить, не мог ли он так сильно на неё разозлиться, чтобы захотеть убить? Нет, я совсем не это имела в виду. Говорю я, чувствую как вспыхивают мои щёки, и дело вовсе не в опасении, что кто-то нас услышит. Куда больше меня поражает то, насколько буднично она это говорит. К тому же у меня всё не идут из головы слова Лорны. Этот разговор, как и многие другие, мог быть заранее спланированной постановкой. Я поражаю, что тебя не возмутило то, что он поцеловал Нину». Тамсин отодвигает пустую тарелку в сторону и откидывается на спинку стула. «Конечно, мне это неприятно. Очень» но облегчение, которое я испытала, узнав, что Нина от меня отдалилась из-за того, что ей было передо мной неловко, куда важнее того, что Конор ее поцеловал. Ее зеленые глаза пристально смотрят на меня. «Ты меня понимаешь, Элис?» Я медленно киваю. «Я ее понимаю, потому что ложь Лео и мне, и другим обо мне потрясла меня не меньше, если не больше, чем то, что Нину убили в нашей спальне». «И Конор всё это тебе рассказал?» Я стараюсь, чтобы она не расслышала в моём вопросе скепсиса. «Да». «Ну, здорово, что вы всё это обсудили и уладили». Томсин кивается счастливой улыбкой. «Мы договорились начать с чистого листа. Что было, то было. Надо двигаться дальше». Она смотрит на мой кусок кофейного торта. «Ты не будешь?» Я смеюсь и пододвигаю тарелку к ней. «Ешь. Мне всё равно пора бежать».